параграф 2 определение силлогизма. Дедуктивные умозаключения имеют форму силлогизма. Слогизм или дедуктивное умозаключение это такое умозаключение, в котором из двух данных суждений выводится третье суждение, причем одно из двух данных суждений непременно общее. Например, всякий металл есть элемент: висмут металл следовательно, висмут-элемент. Силогизмом мы пользуемся главным образом в тех случаях, когда нужно единичный или частный факт подвести под общее положение, закон, с тем, чтобы вывести для интересующего нас факта необходимые следствия. Например, давно известно, что если солнце садится за тучи, то на завтра можно ждать дождя. Желая узнать, какая будет погода завтра, мы смотрим на горизонт и высказываем суждение. Сегодня солнце садится за тучи. Общая особенность нам уже знакома. Тогда мы подводим сегодняшний случай под общее положение и делаем соответствующий вывод. Наше умозаключение можно будет записать следующим образом. Во всех случаях, когда солнце садится за тучи, на завтра можно ждать дождя сегодня солнце садится за тучи, следовательно завтра можно ждать дождя. Если силогизм состоит из категорических суждений, как в приведенных выше примерах, то он называется категорическим силогизмом.